Зимний укус. Глава 5 Часть 3 Когда бегущая Дрея в очередной раз посмотрела через плечо, она не обнаружила вблизи ни одного элементаля. Возможно, она смогла пройти через зону повышенной опасности, но ее нынешнее положение также нельзя назвать полностью безопасным, так как приличная часть орды разозленных монстров все еще сидела у нее на хвосте. Мало того, что теперь они могли беспрепятственно стрелять в ее отступающую спину, но также было неясно, какие сюрпризы ждать впереди. Но время для размышлений иссякло, и сталкер двинулась дальше, даже не задумываясь о последствиях. За исключением того, что, как оказалось, дальше не было элементалей, ловушек или чего-то. Независимо от того, какой шум она издавала или на какой участок земли ступала, ничто не выскакивало на нее из земли и не выпрыгивало со стен. Даже толпа преследующих монстров отстала гораздо сильнее, чем она рассчитывала. Сталкер спряталась за особенно большой валун и позволила себе взглянуть назад, на путь, который она прошла. К ее великому облегчению она увидела что комки живого льда повернулись и пошли обратно, в свои первоначальные места, тем самым ознаменовывая, что ее ставка выиграла. «Да!» — полушепотом крикнула она, подымая кулачки вверх а затем замерла с болью на лице, втянув холодный воздух через плотно сжатые зубы. Теперь, когда ей не требовалось полностью концентрироваться на окружающих её врагах, Дрея начала получать жалобы от своего израненного тела. Что ж, по крайней мере, теперь она не ощущалась таким же одеревенелом, как раньше, так что это было неплохое начало. Она быстро себя осмотрела, отметив, что у неё была отрублена верхняя пара кос со спины. А из общего запаса ХП осталось лишь 1600 единиц. Тем не менее, это был явно лучший результат, чем если бы она сражалась с каждым противником по отдельности. Очевидно, ей очень повезло добиться такого благоприятного результата, но она не позволяла пессимистичному настрою лишить ее чувства триумфа. Однако ее не радовало осознание, что теперь она лишилась двух работоспособных атакующих конечностей. Как только она подтвердила состояние своего тела, Дрея осторожно пошла дальше. В итоге перед Демонессой предстало широкое, совершенно плоское пространство, совершенно не похожее на этот чертов каньон. Даже ветер немного стих, позволив Дрея заметить, что то, что раньше она воспринимала как выход, на самом деле оказалось входом на какую-то арену. Круглое пространство, шириной около 60 или 50 метров, окруженное со всех сторон еще более высокими и еще более отвесными оледеневшими скалами. Когда Сталкер приблизилась к центру, в ее голове непреднамеренно начала разгораться нервозность. Несмотря на то, что поначалу она была рада видеть это плоское пространство, сейчас она чувствовала, будто стояла полностью обнаженной. Почва под ее ногами также казалась слишком уж твердой, что победило ее откинуть снег подошвой своей ноги. После того, как Дрея сняла первый и единственный слой свежего снега, она обнаружила труп. Мертвое тело, заключенное в слой невероятно прозрачного льда, с ярко-синим оттенком. Похоже, сталкер стояла на вершине какого-то замерзшего водоема, вроде озера или пруда. Она не могла сказать, насколько глубоким был водоем, так как окружающий свет был слишком слаб и мог проникнуть только на глубину нескольких метров. Дрея не была уверена, почему там оказалось мертвое тело, но оно было далеко не единственным. Каждый раз, когда она в каком-то месте сметала снег, она видела очередной труп. Все они были в большинстве своем дварфами, но изредка можно было увидеть людей, эльфов и гномов. Она также не могла не заметить, насколько хорошо сохранились тела. Они выглядели настолько безупречно, что если бы они внезапно встали и пошли, ее бы это совсем не удивило. Или, по крайней мере, так она думала, пока один из них вдруг не открыл глаза, уставившись прямо на нее. Внезапно один из трупов с громким, неразборчивым горловым шумом вырвался изо льда, чем спровоцировал песклявый крик у которая рефлекторно отпрыгнул на несколько метров назад. Она в шоке смотрела, как тело вылезло из своей ледяной тюрьмы. И его начал окутывать какой-то черный туман, просачивающийся прямо из-под кожи. Когда секунду спустя ужасная миазма исчезла, труп кардинально преобразился. Стоявшая перед Дреей фигура была существом, очень отличающимся от бойца человека, который поднялся изо льда. Существо все еще сохраняло гуманоидную форму, но его плоть стала чрезвычайно худой, рыхлой и разложившейся. В целом, его внешний вид был ближе к до смерти истощенному Допельгангеру, чем к человеку. У него была синяя кожа и когти на руках и ногах вместо пальцев, по два на каждой ноге и по три на каждой руке, как и у Дреи. Также у него были черные волосы до плеч, полное отсутствие носа или чего-либо напоминающего нос, а еще глазницы, светящиеся жутким белым светом. Какая бы ни была его одежда и доспехи ранее, теперь они исчезли, преобразованные странным туманом, как то случилось с плотью. Нежить имела пару износившихся элементов кожаной брони, покрывающих его запястья и предплечья, а также голени и икры. Его плечи, область ключицы и нижняя половина лица были обернуты в грубую коричневую ткань, которая была слишком большой, чтобы ее можно было назвать шарфом, и свисала со спины, как короткий плащ. «Кровь!» Низкий сухой голос, похожий на тысячелетний шепот, доносился до дрейс с его стороны. «Изувечь! Убей! Уничтожь!» Нежить бесцельно шаталась из стороны в сторону, как перебравший лишнего пьяница, хаотично извергая изо рта угрожающие слова. То, как он действовал, создавало впечатление, будто он вообще забыл о существовании сталкера. Демонесса не упустила эту возможность и сразу же обошла его со спины и набросилась. Навык скрытая атака сработал без сучка без задоринки, что позволило ей обезглавить мерзкую тварь и в мгновение ока разорвать его тело на куски. Он даже не успел закричать, тихо упав на снег и растворившись в странном черном шлаке, который сбежал куда-то под лед. Как только последние его сжиженные останки исчезли, область утонула в пронзительном крике, который можно было описать только как физическое воплощение агонии. Возле Дрея раздался треск, и вверх полетели куски льда и снега, показывая уже другое тело, окутанное знакомым черным смогом. Враг бросился прямо к ней. Стоило миазмом сойти с его плоти, обнажая существо, идентичное тому, которое она только что казнила. Оно прыгнуло в воздух прямо на нее, но приземлилось уже по отдельности. В одну сторону покатилась голова, в другую руки, а в третью упало туловище, разорванное когтями и косами сталкера. Третий труп выскочил из льда и бросился на нее почти таким же образом, но был так же легко побежден. Затем четвёртый, пятый, шестой и седьмой, словно самоубийцы, следовали этому примеру один за другим, и все они закончили так же, как и первый. И затем, как ни странно, восьмому удалось избежать первых атак сталкера. Он всё равно умер сразу после этого, но каждая последующая попытка показывала взрывной темп просто мастерства Нежити. И затем, с пятнадцатой попытки, Нежити удалось нанести ей чистый удар, вырвав значительный кусок плоти из левого бедра Дреи. Именно в этот момент подозрения Дреи подтвердились. Вместо группы существ одного и того же вида, она столкнулась с одним существом, которое возрождалось снова и снова, независимо от того, сколько раз она его победила. И причина, по которой она получила рану, была не в том, что противник внезапно стал быстрее или что-то в этом роде. Даже несмотря на то, что нежить оказалась на удивление быстра для своей костной структуры, она все же была объективно медленнее, чем демон. Причина, по которой нежите удалось нанести ей удар, заключалась в том, что она училась и адаптировалась к модели сражения Дреи, наблюдая за ее боевым стилем. И в довольно пугающем темпе. Как только Дрея поняла это, она начала максимально варьировать свои атаки. Такой подход позволял ей пока избегать новых травм, но стало очевидно, что это не продлится долго. Впрочем, сталкер не слишком волновалась. Ее дополнительные конечности все еще давали ей биологическое преимущество, которое было невозможно преодолеть с четырьмя конечностями нежити, независимо от того, насколько искусно нежить ими владела. Это преимущество у нее отняли где-то на тридцатом трупе, когда он появился изо льда с новой пятой конечностью. Конечность торчала из верхней части спины, была крайне тонкой и имела два локтевых сустава, а также заканчивалась лезвием из кости. Именно тогда Дрея поняла, что эта штука не просто привыкала к её движениям, но и активно изучала их, делая собственными. Вероятно, поэтому при первом появлении у нежити уже имелись когти и чёрные волосы до плеч, странно похожие на её собственные. Противник решил сначала скопировать наиболее простые особенности. Сталкер никогда не видела и даже не слышала о таком существе, но внешние черты, способности к изменению и копированию не только внешности, но и боевых приёмов, привели ее к единственному возможному ответу. Она боролась с неким подобием нежити Даппельгангера.